Октябрь 2023 года. Владимир Охотников. Он был уверен, что с ней случилась беда. Такие женщины просто созданы для того, чтобы усложнять жизнь мужчинам. Возможно, с кем-то она поступила жестоко и с ней расправились. Так думал Владимир, вспоминая во всех подробностях свои встречи с Ниной. Еще там, в кафе, на литературном вечере, он подумал о том, что слишком уж она шикарно одета для такого мероприятия, что, возможно, шла на свидание или в театр. Но что-то сорвалось, и она заглянула, прячась от дождя в это кафе. Чёрное бархатное платье с глубоким декольте так облегало ее фигурку, что все, кто находился рядом с ней, не могли не любоваться ею. Даже женщины, по мнению Владимира, видя, какой должна быть красивая женщина, прекращали есть сладости и садились на диету. Она была идеальная. Она одним своим видом заставляла мужчин волноваться и желать ее. Вот только почему же она, такая роскошная, кажущаяся недосягаемой, обратила внимание на него, простого токаря? Почему согласилась стать его любовницей? С ее то красотой и умом Она могла бы встречаться с самыми богатыми и влиятельными мужчинами. В ней все было прекрасно. И густые каштановые волосы, и белая нежная кожа, и прозрачные, как капли янтаря, глаза, и формы. Каждая складочка ее тела, каждый изгиб волновали и вызывали восхищение. Маленький носик, полные, как розовая черешенка губы и невероятно трогательная маленькая родинка в уголке над верхней губой. Удивительная женщина, простая и легкая в общении, нежная, ласковая. Она была бы ему женой, матерью его детей. Он все бы отдал за то, чтобы это случилось. А он, Владимир, был бы ей любящим мужем, преданным, заботливым. Да что там, он носил бы ее на руках, Он даже пол бы мыл, посуду. Картошку бы чистил, чтобы она не пачкала своих нежных белых ручек. Словом он был в нее влюблен настолько, насколько может влюбиться человек в настоящего ангела. Да, он боготворил ее и до последних минут, проведенных с ней вместе, не уставал спрашивать себя, что же она нашла в нем, в простом парне. Владимир был высоким, крепким парнем, со светлыми волосами и карими глазами. Даже крупный нос его не портил. Одевался он красиво и чисто, благо зарабатывал неплохо. Но, может, воспитания ему не хватало, не знал манер, чувствовал себя зачастую скованно, в компаниях больше молчал, слушая других. Какой была Нина на людях, он так и не узнал. С ним же вела себя естественно, Рассказывала какие-то смешные истории из детства, фантазировала, мечтала о детях и собаке, хотела жить в своем доме и чтобы рядом был лес. Казалось бы обычные мечты обычной женщины. И все же у них было хорошо. Почему тогда она его обманывала? Зачем говорила, что живет здесь, в Ярославле, и что это ее квартира? Хотя про квартиру он ее и не спрашивал. Почему не сказала, что она ее снимает? Что замужем? Как удалось выяснить Реброву? Что реально замужем? Что есть муж в Рыбинске, откуда она родом? Зачем ей было морочить голову ему, когда с большим успехом она могла бы сделать это в отношении более выгодной партии? Появившись на приеме в Москве, где-нибудь на правительственных мероприятиях, она могла бы заполучить себе в мужья солидного чиновника или какого-нибудь генерала, и устроить свою жизнь наилучшим образом. Но зачем ей было играть в кошки-мышки с ним, с Владимиром? Какой ей был в этом смысл? В том-то и дело, что никакого. И она не играла. Она реально его любила и исчезла не по своей воле. Это было единственное объяснение такого поступка. Нет, ее не похитили. Она реально съехала с квартиры, сама, на своих ногах ушла, прихватив самое необходимое. То есть была жива и здорова. Но кто-то заставил ее это сделать. Сама по своей воле она никогда не рассталась бы с Владимиром. Им было хорошо вместе. Ей кто-то приказал снять эту квартиру. Причина неизвестна, а потом съехать. Может, она в какой-то секте. Или работает на преступную организацию. Или просто боится какого-то конкретного человека, который ее шантажирует. Мыслей на эту тему было так много, что у Владимира кружилась голова. Но одно он понимал. Нина попала в беду, и ее надо срочно выручать, спасать, найти во что бы то ни стало. Он начал искать частного детектива, не решаясь обратиться в полицию, чтобы не навредить Нине. Еще начитавшись отзывов о работе уже давно действующих частных сыскных агентств, он решил, что работающие там люди действуют параллельно с полицией. Но не мог он своим умом понять, как можно быстро найти человека, не владея информацией, находящейся в полицейской базе. Предположил, что частные детективы тесно связаны с полицией, а потому, отыскав Нину, с ее криминальным прошлым, могут подставить ее сдать в руки правосудие. Вот почему он обратился в агентство «Детектив Ребров», у которого не было еще ни одного отзыва, и где Владимир стал, похоже, его первым клиентом. Ребров сразу понравился ему. Немногословный, скромный. Он, выслушав его, не стал обещать золотых гор. Сказал только, что сделает все от него зависящее и постарается найти Нину. Вот только эта его скромность одновременно с симпатией вызвала и некоторое сомнение в его способностях и возможностях. «А что, если он не найдет Нину? Что, если он неопытный, вообще ничего не сможет?» Нина пропала. Но Владимир, находясь один дома, постоянно чувствовал ее присутствие. То ему казалось, что он слышит шуршание ее платья которая она снимает через голову или тихий звук шагов ее босых ног в тонких колготках. Она двигалась по квартире быстро, стремительно. Движения ее были полны грации. Если бы ее увидел художник, то многое отдал бы, чтобы написать ее во весь рост, обнаженную, задрапированную, к примеру, красивой бархатной тканью. Она могла бы лежать или сидеть. Вся такая фарфорово-бледная, перламутрово-розовая, невероятная. И все, кто видел бы ее портрет, восхищались бы ею. А как она держала бокал! Он был словно продолжением ее длинной тонкой руки. И красное вино, которое она так любила, всегда оставляло след на ее губах. «И где она теперь? Где?» Почему ее нет в соседней комнате, в спальне? Почему ему только мерещится звяканье посуды на кухне, где она варит кофе? Или на самом деле пахнет кофе? «Тебе с молоком?» Спрашивала она его каждый раз, словно не могла запомнить. Хотя на самом деле просто делала вид, что она недостаточно хорошо его знает. «Чем ты занимаешься?» Спрашивал он ее, и каждый раз она уходила от ответа. Но однажды все же проговорилась. Вернее, творчески подошла к тому, чтобы заморочить ему голову еще больше. Заинтриговать предельно. Она сказала, что это просто удивительно, что он не знает ее, Что так и не понял, с кем он делит постель. «Ты актриса», — догадался он. «Ну, конечно». Ему в тот момент было даже стыдно, что он не понял этого раньше. Ну, конечно. Она, вероятно, какая-то очень хорошая и известная актриса, которая здесь, в Ярославле, отдыхает, приходит в себя после изнурительных многомесячных съемок в сериале. И, появившись на местном литературном вечере, она, скорее всего, надеялась на то, что ее заметят и узнают, но этого почему-то не произошло. Хотя почему не произошло? Может, кто-то, кто смотрит сериалы и вообще увлекается кино и знает в лицо актеров, узнал ее, да не посмел к ней подойти. А вот он, простой парень, токарь, не зная, кто она, подошел, заговорил. Быть может, именно эта его смелость и очаровала Нину. Но актрисы с именем Нина Коротич он не нашел в интернете. Искал актрис просто с именем Нина, но ни одной даже похожей на нее не нашел. Значит, предположил он, у нее псевдоним. Но тогда почему же она так ему и не открылась? Даже после того, как он вроде бы угадал ее профессию, она снова закрылась, как раковина без зубка, и замолчала, мол, понимай, как хочешь. Однако, произнесла же она фразу, «Удивительно, что ты не знаешь, кто я». Не приснилось же ему это. Стало быть, она намекнула ему на то, что она человек известный настолько, что ее может знать даже такой простой парень, как Владимир. Или она певица, эстрадная, известная. Но он на самом деле никогда прежде не видел ее. Балерина. С ее фигуркой запросто – Но все балерины в представлении Владимира должны постоянно тренироваться, чтобы поддерживать форму, делать какие-то упражнения. Да и ходят они с вывернутыми стопами или пятками. И волосы у них, как правило, стянуты на затылке так, что глаза подтянуты к вискам. Нина же с ее пышной гривой, свободной от тугих узлов и приколок, Подолгу нежилась в постели и явно не была приучена к утомительным тренировкам, растяжкам мышц и всему тому, что составляло будни балерины. Она была очаровательно ленива и этой своей ленью возбуждала постоянно находящегося в движении Владимира. В нем было так много сил, что он готов был на самом деле носить ее на руках как какую-то драгоценность. А она как она могла так поступить с ним? Он так и продолжал колебаться, видя в ней то бессердечную обманщицу, то криминальную жертву. Вот если бы не ее встреча с хозяйкой квартиры, с которой она спокойно распрощалась, а, к примеру, если бы после ее исчезновения квартира оказалась в беспорядке и несла бы в себе следы борьбы с пятнами крови, вот тогда бы он всерьез предположил, что Нины возможно уже нет в живых. Но она жива. Жива. И как показало расследование Реброва, она отправилась в Москву, чтобы купить себе какой-то невероятно дорогой дом в престижном месте. Почему она не рассказала о своих планах ему? Боялась, что он узнает, насколько она богата? Да она же сама рассказывала ему о планах купить домик возле леса. Мечтала о семье, детях. Разве она не понимала, что он будет ее искать? Что рано или поздно узнает, что квартиру эту она снимала? Что он выйдет на риэлтора и узнает еще какие-то детали, ее планы? Ведь поделилась же она с этой Розой Белоусовой своими планами купить дом на Рублевке. Разве не понимала, что эта Роза может сообщить об этом и Владимиру? Неужели ей было все равно, как он воспримет ее бегство? Она не понимала, как он будет страдать? Понимала, конечно, но все равно бросила его. И вот он сейчас в Москве, взяв отпуск, живет в дешевой гостинице, экономя на всем, лишь бы платить Реброву за его работу. Поначалу, когда он узнал, что Нина родом из Рыбинска, он прямо рвался туда. Ребров его с трудом остановил. Сказал, что таким образом он может только все испортить. Попросил прислать ему все фотографии Нины. Все. Да у него только одна и имелась. Он снял ее на телефон, когда она спала. Однажды, когда он как-то выказал желание сфотографироваться вместе с ней, она яростно запротестовала: Мол, она не фотогеничная, и все такое. На самом деле,. Если предположить, что она известная личность, и это удивительно, что он ее еще не узнал, то где логика? Известная личность, актриса или певица, она должна была уже привыкнуть к тому, что ее постоянно фотографируют, и вряд ли она считает себя нефотогеничной. Вот почему он снял ее тайно от нее, и теперь это фото было у него единственным. Нефотогенично. «Да она прекрасна на фото!» И вот теперь копия этой фотографии отправилась на телефон Реброва. Ему же Владимир отвез пакет с некоторыми вещами Нины, на которых могли сохраниться отпечатки ее пальцев. Вот если бы они встречались только у нее, тогда бы подобных трофеев не было. Но поскольку они жили как бы на два дома, то в его квартире, в изголовье его кровати, появилась ее новенькая массажная расческа, А в прихожей – маленькие розовые домашние тапочки. Еще в ванной комнате на полочке осталась баночка с кремом для лица, а на прикроватной тумбочке – тюбик с кремом для рук. И все это было таким пахучим, ягодным, приятным, что даже теперь, когда Нины рядом не было, Владимир иногда открывал их и вдыхал аромат как же все это было тяжело, просто невыносимо». «Вы обещаете мне, что не станете заниматься собственным расследованием, что не поедете в Рыбинск выяснять отношения с ее мужем?» – спрашивал усталым голосом Ребров. И Владимир, холодея только лишь от одного тона его голоса, полного безнадежности готов был в любую минуту разорвать с этим горе-детективом договор. Но с другой стороны, что бы мог на его месте сделать другой частный детектив? Где бы он стал искать Нину? Действовал бы примерно таким же образом, что и Ребров, да только потребовал бы астрономический аванс, не говоря уже о сумме полного гонорара. Вот поэтому надо было просто набраться терпения и довериться Реброву. Что же касается его голоса и недовольной Мины Реброва, так может, у этого следователя, он же в прошлом был следователем, вот только спросить его, почему он уволился, Владимир так и не решился. Просто болит желудок или зуб. Владимир бесчетное количество раз звонил на телефон Нины в надежде, что она все таки ответит. Хотя бы сообщением. Но в трубке было тихо, как если бы ее телефон умер. Получается, что она намеренно избавилась от телефона, от симки. Знала, что делала. Не хотела больше его не видеть, не слышать. Но почему? День прошел в тревогах. Радость жизни была потеряна навсегда. Владимир, ложась спать, поправил рядом с собой на кровати нагромождение из одеял и подушек, придавая им удлиненную форму человеческого тела. Прикрыл все это одеялом и лег рядом, обнял воображаемую женщину, уткнулся лицом в мягкость ее воображаемого плеча и заплакал.